Кё ваше величество, мне уже стыдно. И дурой я себя уже тоже чувствую. Может быть, даже дважды дурой, если окажется, что они оба обманывали меня. Только теперь не очень представляю, что делать с ней. Вот те раз. Я как раз только собирался тебя об этом спросить. Помнишь наш последний разговор в библиотеке Элмора? А равных условиях? грустно улыбнулась Ольга. Подумать только, тогда я даже не могла себе вообразить такую ситуацию. И вот, пожалуйста, действительно выгнала обой. Ваше величество, неужели вы уже тогда знали, что до этого дойдёт? Хм. А что тут удивительного? Любое искусственно сдерживаемый конфликт рано или поздно вырывается из-под контроля, и сила взрыва прямо пропорциональна длительности сдерживания. Ну, если вы уж так хорошо знаете всё наперёд, может, предскажете, что будет дальше? Не могу, если желаешь, Оба отвернутых мистральцы станут искать способ вернуть твоё расположение. И вскоре ты с кем-нибудь из них помиришься. На этот случай позволь предостечь тебе от двух опрометчивых и опасных решений. Первое: если ты опять попытаешься сохранить добрые отношения с обоими и как-нибудь их примирить, то добром это не кончится. Второе: прежде чем делать выбор, надо всё-таки разобраться. Кто из них чего стоит и стоит ли хоть один твоей любви если ты выберешь наобум или просто поддавшись на просьбы ты меня очень разочаруешь Ольга горько вздохнула не ожидала она такого от его величества разве любовь имеет цену разве вы когда выбирали невесту из толпы красавиц высчитывали кто чего стоит не то чтобы но поверь я бы никогда не влюбился в Алису Монка Можно полюбить разгильдяя, зануду, убийцу, нытика, даже лодыря пьяницу, если ты готова всю жизнь прощать упомянутые недостатки. Но лжеца и лиценера, почитающего тебя за ходячий кошелек, можно полюбить лишь в одном случае, не зная о его истинном облике. Это был намек, или вы все еще об Алисе? Ни то, ни другое. Это был абстрактный пример. А как же мне разобраться? Надо подумать. Историю с украденной песни я всё-таки проанализирую и поделюсь с тобой выводами. Но что до всего остального, ты должна разобраться сама. Во-первых, тебе всё равно будет сложно поверить в любую горькую правду о каждом из твоих миسترولцев, кто бы её ни сказал. Точно так же, как вчера ты не смогла поверить им самим и предпочла выгнать обоих, чем разобраться в ситуации. Во-первых, существует единственный способ избавиться от ощущения себя жертвой обмана, которое так тебя пугает, чтобы не чувствовать себя дурой. Тебе следует раскрыть правду самостоятельно, лично, стать победителем, а не жертвой. А сами вы ее уже знаете, эту правду. Ты действительно боишься разбираться в конфликте сама? Ольга, ведь ты никогда не была трусихой. Что с тобой случилось? Я не узнаю ту отважную девушку, которая не побоялась преградить дорогу невменяемому Элмору, не избежала от зачарованного волка и не струсила выйти на бой с драконом. Неужели тебе так необходимо было выстроить свой призрачный мирок и прятаться в нем от действительности, что правда, которая может разрушить твою иллюзию, для тебя страшнее от дракона? Ольга слушала и чувствовала, как жаркая кровь окрашивает непристойно пунцовый цвет ее щеки и уши. Нет, в самом деле, выставить себя обманутой дурой перед некой абстрактной общественностью совсем не страшно, когда альтернативой окажется выставить себя трусивой перед королем. Да в конце концов первое и так уже свершившийся факт. Дуровой, моей стรีна Ольги, скрывать это бесполезно. Верно сказал король, единственный способ сохранить лицо это разобраться во всём самой. Чёрт его знает, как над этим над ещё подумать, но сделать это всё равно придётся. И она сделает, потому что иначе его величество навсегда потеряет к ней уважение. Да ни фига, решительно заявила она, и ничего я не боюсь, и не надо мне ничего подсказывать, я сама. Его величество неожиданно широко улыбнулся, мгновенно превратившись из безжалостного начальника в привычного доброго друга. "Молодец", негромко и очень тепло произнёс он. "Действуй. Спасибо", вздохнула Ольга. Она не имела ни малейшего представления, как ей действовать. Приемный царил оживление, совершенно не соответствующее ее подавленному настроению. Громовой хохот Элмара сотрясал мебель, заревался жак, деликатно хихикал в кулак придворной мистик, даже на каменном лице господина Флавиуса происходило какое-то невнятное шевеление, словно глава департамента удерживал обычное бесстрастное выражение насильно и не вполне успешно. Что визёленького успело случиться за несчастные четверть часа, полюбопытствовал король, безошибочно адресуя свой вопрос Флавиусу. По какому поводу ты мне тут развлекаешь придворных, вместо того, чтобы заниматься порученным делом? Именно над этим делом и потешается в данный момент всё руководство нашего департамента, охотно пояснил Флавиус и всё-таки не удержал улыбку. Представляете, простонал Жак, они пришли к Кантору домой, а там, ой, я не могу. Не можешь так и ничего перебивать министра, отдёрнул его Шелар. Так что там у Кантера дома? Там обнаружился некий мистер Олиц, которого наши доблестные стражи порядка немедленно принялись арестовывать, даже не удостожившись проверить личность. Как они рассудили, кто ещё может находиться один в доме, кроме хозяина. Подозреваемый оказал бешеное сопротивление, предпринял попытку скрыться, но был глушон, связан и доставлен в участок. По дороге рассеженный стражники его разумеется немного попинали, ну как же без этого. Когда задержанного привели в порядок и сопроводили на предварительный допрос, кто-то додумался заглянуть в показания потерпевшего и прочесть там фразу особых примет нет. После чего все дружно посмотрели на свою добычу. Флавий, если эти недоумки избили короля определенной державы, то в этом нет ничего смешного. Ни в коем случае, Ваше Величество, уже откровенно усмехнулся глава департамента. С ушами у задержанного почти всё в порядке, однако отсутствие одного глаза никак не подходит под описание без особых предметов. Что? Теперь уже и короля начал душить смех. Это то, о чём я думаю? Флавियस, серьёзно? Как никогда, ваше величество, в настоящее время в участке сидит побитый и помятый одноглазый Астуарио с собственной персоной, и его усиленно разрабатывают, как обычного домужника. Так что ж ты тут цирк ты устроил? Скорей забирай его к себе, пока он у них не сбежал. Обежайте, ваше величество, весь участок уже набит моими людьми, и они только ждут указаний, по какой схеме действовать. Ладно, пошли в кабинет, обсудим схему. Вот так-то. подмигнул Жак, когда дверь кабинета закрылась. Хорошо, что Кантер до дома не дошёл. Неизвестно с какими намерениями залез к нему и Месар по особому поручению. Может, поговорить хотел, а может и чего похуже. Ольга, а ты что-то ока, кислая? Всё же обошлось. Угу. Мирачна-то звалась девушка. Эльма, у тебя есть ещё какие-то дела или пойдём? Пойдём, пойдём. Диван последний раз жалобно скрипнул, прощаясь с немалым весом принца-бастарда и облегченно затих. — Только телепортом пойдем. Я попросил преподобного члена взглянуть на Диего, а придворному мистику не досуг бегать по городу. — Тогда и я с вами, — оживился Жак. — Его Величеству я вряд ли понадоблюсь, раз он такую игрушку себе нашел. — Ольга, да что ты в самом деле? Ну, как будто заразилась от кантора злобностью, а от короля — патологической серьезностью. — Тебе что, опять Его Величество что-то неприятное сказал? — Да. Ну, или так, не особенно. Жак заткнись. Мне громко и наворазительно попросил Элмер.